Глава двенадцатая. Среда. Когда Кэлладин проснулся, было уже светло. Несколько отчаянных секунд он не мог сообразить, где находится. И тут мужчину осенило. Он провел ночь с Лидией Холден. Даже хуже. Он провел ночь бесстыдного разврата с Лидией Холден. Что на него нашло? А как же Моника? Он застонал и потер рукой лоб. У Тома чертовски болела голова. Так ему и надо, лживому ублюдку. Если Моника когда-нибудь узнает о произошедшем, она никогда его не простит, как и любой человек в этом случае. Мягкая женская рука легла на плечо детектива. Лидия лежала с закрытыми глазами, дышала ровно, с легкой улыбкой на сочных опытных губах. О боже, как он наслаждался этой журналисткой. Том Келлодейн посмотрел на часы и обнаружил, что проспал. Насладиться всеми прелестями Лидии Холден ему придется позже. Остальная часть его команды, видимо, уже вовсю занимается расследованием. Кэлладин перекладывал вещи на прикроватном столике, но никак не мог найти мобильный. Похоже, тот все еще в кармане пиджака. Мужчина тихо вылез из постели, однако услышал стон Лидии и увидел, как она провела рукой по простыне, на которой только что лежал он. «Том, не уходи, еще рано!» Журналистка приподнялась на локтях, чтобы посмотреть, как его обнаженная фигура на цыпочках идет к двери ее спальни. «Работа, Лидия!» — крикнул он в ответ, подхватил с пола сброшенную одежду и ушел в ванную. Рут будет его вызванивать, пытаться найти. Уже далеко за девять. Он должен был сидеть за своим столом уже больше часа назад. Рут точно захочет узнать, где он пропадал. Что Том ей скажет? «Неправду — это точно». Он принял душ и оделся. В ванной не было бритвенных принадлежностей, так что он заглянет к себе домой позже, пока детективу придется довольствоваться грубым, заросшим щетиной видом. На мобильном Тома было пять пропущенных звонков от Рут. «Прости, Рут, у меня сел аккумулятор», — солгал он. «Что-то случилось?» Кубу Хасан нашли в районе прошлой ночью. В нее стреляли. Девушку обнаружили в узком переулке рядом с Херенхаусом рано утром. Ей повезло, что ее вообще нашли, она в плохом состоянии. Мужчина застонал. Одно малейшее отвлечение от дела, всего лишь на ночь, и это случилось. А Малкольм Машеда? Мы не можем его найти. Мать не видела Малкольма со вчерашнего дня и не знает, чем он занимался. Она только что вернулась из Тринидада. Мама Машеда прилетела в Манчестер только вчера утром. Кто-нибудь находится с Кубой в больнице? Ее мать. А от нас констебль. Девушка в реанимации, но после операции прошло уже несколько часов, скоро она придет в себя. Встретимся там. Черт, у меня нет машины. Я оставил ее дома вчера вечером. Ты можешь меня забрать? Я подожду тебя снаружи. Минут через пять. Договорились? То есть, как снаружи? Ты сейчас где? Апартамент Ригли-Милл в Хоупкроссе. Том Кэллоден вынужден был назвать ей адрес. Но у него не было выбора. Рут будет заинтригована, но вскоре поймет. Инспектора не было дома всю ночь. Бейлис также знала, что Моника не жила в одной из тех шикарных квартир в престижном маленьком поселке. Значит, коллега захочет знать, чем он занимался. Еще интереснее, с кем. Руд Бейлис разорвет его за то, что мужчина подвел Монику. Он даже ночевал у нее редко. Осмелится ли Том сказать правду Бейлис, признаться, кто в конце концов соблазнил его покинуть собственный дом? Мужчина решил сориентироваться по ходу дела. После краткого объяснения с Лидией, Келлоден вышел из квартиры и под ледяным дождем стал ждать Рут. Том вовсе не собирался оставаться на всю ночь, тем более не планировал, чтобы все зашло так далеко. «Перекусить», — сказала журналистка. Том покачал головой. Они так и не дошли до еды. «Я могу подбросить тебя, Том». Лидия Холден появилась в дверях, в дизайнерском костюме и с портфелем в руках. Она выглядела прелестно, и Том вдруг почувствовал, что у него просто заплетается язык. Что эта проклятая женщина делает с ним? «Я практически проезжаю мимо станции, так что не проблема». Молодая женщина одарила Келлодейна одной из улыбок, которая, он был уверен, могла растопить лед. «Спасибо, Лидия, но меня заберет сержант». «Мы обязательно повторим, детектив», сказала журналистка и поцеловала его в щеку. «В следующий раз ты не будешь так груб. Ты же не оставишь девушку лежать в постели и жаждать угощения на завтрак». Лидия ухмыльнулась, обняла Тома Келлодейна, прихватила его за зад и шагнула в дождь. Рут, как назло, выбрала именно этот момент, чтобы подъехать к Тому и опустить стекло машины. «Если я не ошибаюсь, это блондинка из Эхо». «Видимо, в ней на самом деле есть что-то особенное, раз журналистка заставила моего шефа совершить позорную прогулку», поддразнивала Бейлис, когда увидела на томе Келлодейне хороший костюм и шелковый галстук. «Вы ведь всю ночь отсутствовали и провели ее не с Моникой? Ну же, почему именно эта красотка? Не обманывайте меня. Только попробуйте, и я скажу Монике, она будет в ярости. Хотя нет, не просто в ярости, она вас убьет». Тома поймали с поличным. Рут буквально выстрелила в него из обоих стволов, но он, вероятно, заслужил такое обращение. «Она сама меня пригласила. С этой женщиной хорошо проводить время, она мне нравится. Есть время заехать ко мне, нужно побриться». Ему не очень понравилось выражение лица Рут. Келледен знал этот взгляд, и он всегда его нервировал. «А вот если ты все расскажешь Монике, я тебя понижу в должности, сержант», — добавил Том. «У нас обоих теперь есть маленькие тайны, которые нужно хранить, и именно тайнами они должны оставаться». Рут усмехнулась и заметила. «Знаете, Том, я ведь никогда не считала вас бабником, и уж тем более не типом, способным привлечь кого-то вроде Лидии Холден. В принципе, вы могли бы привлечь», — поспешно добавила молодая женщина. Просто красотки вроде Холден предпочитают мужчин другого типа. Имеешь в виду, кого помоложе? Можете понимать и так, — ухмыльнулась женщина. По моему мнению, Лидия зачем-то охотится, и вы, Том, должны быть осторожны. Держи свое мнение при себе, сержант. К тому же вы не думаете, что встреча с репортером идет лучше, чем с моим школьным учителем. Вдруг эта шокирующая информация достигнет не тех ушей, «А если Джонс пронюхает об этом?» Бейлис, видимо, шутила. Келлодин резко повернул голову и посмотрел на коллегу долгим тяжелым взглядом. На лице Рут появилась ухмылка. Она поймала Томас по личным. «Хорошо. Я сохраню вашу маленькую отвратительную тайну, но лишь из-за Моники. Вовсе не из-за вас. Понимаете?» Мужчина кивнул. Он слишком хорошо все понимал. Куба Хасан лежала в реанимации... покрытая чем-то похожим на фольгу и подключенная к аппаратам, следившим за ее жизненными показателями. Кривая на дисплее, казалось, дико колыхалась. Так сильно, что Келлодейн толкнул медсестру локтем и спросил, сердце ли это. Ее дыхание. На самом деле сейчас у Хасан все в порядке. Сердце у нее крепкое, но одно легкое повреждено. «Пуля задела нижнюю долю правого легкого, инспектор», сказал вошедший в палату доктор. «Мы извлекли пулю и передали ее вашей судмедэкспертизе». Получается, Джулиан сейчас изучает пулю, чтобы выяснить, совпадает ли она с пулей, убившей Ричарда Поупа. Мы помогали ей дышать и медленно поднимали температуру тела. Прошлой ночью было холодно, у девушки легкое переохлаждение. Келладин повернулся к заплаканной женщине с кожей кофейного цвета, стоявшей у постели кубы. «Миссис Хасан, Карен Миллер». «Я никогда не была, Хасан. Урод уехал, как только мы зарегистрировали дочь, и с тех пор я его не видела». Том утомленно закрыл глаза. Еще один типичный пример семейной жизни в Хопфилде. «Когда вы в последний раз видели Кубу, Карен?» «Она вчера пришла домой поесть около четырех часов дня. Маш пришел через час или около того, и Куба ушла с ним». Миллер всхлипнула и прижала платок к лицу. «Они не могут найти Маша». Сволочь, сделал это с моей Кубой и сбежал. Мы не знаем точно, Каран. Маш и Куба однозначно были близки. Я сам видел их вместе только вчера. Конечно, Маш не ангел, но такое поведение чересчур даже для молодого человека с его прошлым. Слушайте-ка, инспектор. Маш — член банды наркоторговцев с репутацией насильника. Он не из тех, с кем в принципе можно связываться. У Маша крайне вспыльчивый характер. Он сделал это с ней. Вот увидите. Карен Миллер не слишком ошибалась, но Маш уже давно не попадал в крупный переплет. Лишь за мелкое преступление, не за насилие и не за торговлю наркотиками. Но Карен Миллер ни за что в это не поверит, пока Куба не придет в себя и не расскажет все матери. «Она поправится?» — спросил Кэлладен у доктора. «Думаю, да. Девушке повезло. Пуля прошла чуть левее. Если бы ее не нашли, все было бы совсем по-другому». «Теперь понимаете, он хотел убить ее». Маш хотел смерти Кубе. Карен по-настоящему бредила. А если он вернется? Вдруг он попытается снова убить мою дочь? Каким образом вы ее защитите? Мы приложим все усилия, чтобы найти Маша. Даже не волнуйтесь. Здесь все время будет полиция. Девушка в полной безопасности. Увы, Кэлладен видел, Карен Миллер не верит ни единому его слову. Однако интуиция подсказывала тому, что дело не в Малкольме. Мужчина склонился над Кубой. Она моргала, пыталась открыть глаза. Внезапно в одном из аппаратов послышался шум, и доктор двинулся вперед. «Что происходит? С ней Все в порядке?» «Мне кажется, девушка приходит в себя». Рут взяла Карен за руку и помогла ей подняться. «Отойдите, пожалуйста, и дайте доктору осмотреть ее. «Куба, вы меня слышите?» Врач прижал стетоскоп к ее груди. Куба Хасан застонала и пошевелила губами. Во рту у нее пересохло, и девушка закашлялась. Куба удивленно моргнула, когда увидела, что на нее уставились все эти люди. Медсестра предложила ей выпить какую-то жидкость из чего-то вроде детской мензурки. Она сделала глоток и облизнула губы. «Маш, он здесь?» Голос Кубы Хасан перешел на шепот. «Так он виноват!» Мать подалась вперед и стряхнула руку Рут со своего плеча. «Идиот Маш сделал это с тобой!» Куба покачала головой и прищурила большие карие глаза. «Нет, Маш не причинил мне вреда. Я почувствовала жжение, а потом ничего. Он целовал меня, я была в объятиях Маша. Он бы этого не сделал». Рут повернулась к Кэлэдэйну. «Куда же делся Маш? Почему мы его не нашли, и почему молодой человек не приехал сюда, чтобы увидеть Кубу?» Кэлэдэйн сделал Бейлис знак следовать за ним в коридор. «Мы пойдем и поговорим с Хойлом. Посмотрим, что он скажет». «Думаете о том же, о чем и я, босс?» Том вздрогнул. «Боюсь, что да. Маш с Кубой были очень близки. Он не оставил бы ее в таком состоянии, если бы у молодого человека был выбор. Я думаю, наш юный мистер Машеда вполне мог столкнуться с самым худшим кошмаром за всю свою жизнь». Доктор Хойл не смог развеять их страхи. Девушку застрелили выстрелом в спину с расстояния нескольких ярдов, Если она была в объятиях Машеды, то это явно был не он. Даже если бы Машеда протянул руку с пистолетом, на одежде и коже Кубы Хасана остались бы следы пороха, а их нет. Тогда, похоже, наш человек. Я проверяю пулю, Том. Мне не следует строить догадки. Впрочем, лучше всего, чтобы пуля совпала с той, которая убила Ричарда Поупа. Я буду держать вас в курсе. По поводу Эдвардса и Херста... Хойл покачал головой и печально произнес «Ужасная неразбериха. Я все еще делаю ДНК-тест, чтобы сопоставить правильные фрагменты с правильным телом». Рут почувствовала тошноту. Она не могла не представить себе этих двух мертвецов на тележках с Хойлом, работающим над ними как над парой головоломок. «Вернемся в участок, Рут. Введи команду в курс дела и посмотрим, сможем ли мы найти Маша». Взгляды Келлодена и Бейлис встретились. Оба знали, что в следующий раз, когда они увидят Малкольма Машеду, коллегам повезет, если они его узнают.